Глава тридцать ч е т р Деккер. Едва заметная боль между бедер – первое, что я замечаю, когда зарываюсь в одеяло, чтобы спрятаться от солнечных лучей, льющихся в окно. Прошлая ночь не просто далекое воспоминание. Скорее, она похожа на напоминание о ситуации, из которой мне нужно найти выход. Я переспала с потенциальным клиентом, а мой нынешний клиент поймал меня с поличным. И я запаниковала. Из-за приступа паники я вертелась и крутилась, не в состоянии заснуть. Очевидно, что прошлой ночью все то, что я испытывала к Хантеру, все из-за чего оттолкнула его в прошлый раз, вернулось к жизни, и я не была уверена, как к этому отнести. с ь Как я могу мнить из себя сильную, независимую женщину, которая не станет мириться с чужими выкрутасами? а потом переспать с мужчиной, которому как раз и испытываю чувства. Как могу гордиться собой, когда в баре он вел себя ужасно, а потом мы сделали то, что сделали. Как могу вытворять подобное, когда мы еще не поговорили откровенно о том, зачем я приехала? Я трусиха. Разве не к этому все сводится? Я слишком мнительная, нервная трусиха. У которой не хватает смелости признать, что она облажалась не только потому, что переспала с ним, но и потому, что не наберется сил сказать, что больше не согласна быть лишь подружкой на ночь. Я изменилась. За три года человек может стать более зрелым, а после чеда я, кажется, хочу большего. Может, отец был прав, хотя я никогда ему об этом не скажу. Хантер Медокс. сложный, невероятно одаренный бог в постели, но в то же время явно чем-то обремененный. Я бы спросила себя, что мне от него нужно, но уже и так знаю ответ. Только секса будет недостаточно, и у него никогда не получится стать для меня только клиентом. Ах, какую же запутанную паутину я сплела! По крайней мере, впервые за очень долгое время я сексуально удовлетворена. Кусочек рая, к которому можно будет вернуться, когда все больше спортсменов покинут КСМ, потому что один из ведущих агентов спит с клиентами и предположительно относится к ним лучше, чем ко всем остальным. Или хуже, они начнут думать, что секс с клиентами входит в пакет услуг. Черт, чем больше думаю, тем хуже все становится. Я со с т о н о м переворачиваюсь на спину и еще больше укутываюсь в одеяло. Собери, Скинкейт, ь бармачу я. Скажи ему правду, объясни, почему подобное не должно повториться. Иди прямо к нему и скажи: да, ты игрок, которого мне нужно переманить на свою сторону. И да, мы переспали. Господи, д э к е р об этом-то он уже знает. Может, скажешь ему, что признаешь случившееся, но больше такого не допустишь, потому что хочешь, чтобы он доверял тебе как агенту. Как только Хантер станет моим клиентом, я не смогу пересечь эту черту. Я делаю глубокий вдох и борюсь с желанием уснуть, как сделал бы полностью удовлетворенный человек. Но тут меня озаряет. О черт, о черт, о черт! Будто сумасшедшая, я откидываю одеяло и бросаюсь за ноутбуком. Буквально за считанные секунды я захожу в свой аккаунт, одновременно приглаживая волосы в попытке притвориться, что давно уже встала. Рад, что ты смогла к нам присоединиться, говорит отец, когда изображение становится четким. Я вижу его и трех моих сестер, сидящих за столом переговоров. Прости, задержалась допоздна. к о м н а т у заполняет х и х и к а н ь е б р э к с т о н Надеюсь, он того стоил, поддразнивает она, даже не подозревая, насколько недалека от правды. Очень смешно, прикидываюсь я дурочкой. Я отправилась с некоторыми из лесорубов в джаз-бар, а когда вернулась в отель, оказалось, что на этаже прорвала трубу, поэтому и легла поздно. Я слишком вдаюсь в объяснения, когда следовало бы уже остановиться. Ха, можно ли узнать, чью именно трубу прорвала? Уточняет л е н о к с смотря на меня сквозь экран. Примечание. В сленге трубой называют половой акт. в о ц а р я е т с я мертвая тишина, но в следующее мгновение я и сестры взрываемся приступом смеха. Девочки, вмешивается еле сдерживающий смешок отец. Достаточно. Мы уже проверили статус всех наших клиентов. Ты пропустила эту часть из-за опоздания, так что теперь твой черед. Статус твоего клиента оставался не заполненным так долго, что я уже начинаю волноваться. Я обо всем расскажу, но разве мы уже говорили о том, каких клиентов следует за получить остальным? Потому что я все еще злюсь на то, что только мне пришлось в срочном порядке собирать чемоданы. Медекс взрывает чарты и устраивает сцены, так что я согласна, что тебе нужно было оказаться на месте как можно быстрее, направить его на подъем, чтобы показать, что не позволишь ему упасть. Говорит Чейз своим отрывистым профессиональным тоном, ни в чем не заинтересованного человека. Все для любимицы, бурчу я, прекрасно зная, что именно это они обо мне говорят. Наконец-то это признала, смеется л е н о к с но я подношу руку к камере и показываю ей средний палец. Так Хантер прислушивается к твоим советам, спрашивает отец. В ответ я кашлю, чтобы скрыть появившуюся на губах улыбку. Мы до этого еще не дошли. Пока все т а р а щ а т с я на меня, я прикусываю нижнюю губу. Так вот почему отчет оставался не заполненным, бормочет себе под нос Чейз. И почему же, подталкивает л е н о к с не нашлось подходящего момента? За все две недели ты не нашла подходящего момента, чтобы загнать его в угол и спросить, доволен ли он своим представителем? Уточняет Чейз. Слушайте, я здесь, потому что вы решили, будто он тикающая бомба, которую я должна обезвредить. Мне следует быть осторожной. Пусть он и шикарно играет, но вне льда Хантер настоящая катастрофа. Поэтому я лишь пытаюсь стать тем, кто будет рядом, чтобы исправить его оплошности. Он находится на грани выгорания, а я пытаюсь помочь ему увидеть это, помочь вспомнить то, что он так сильно любил. В конференц-зале раздается смешок. Все смотрят на б р э к с т о н а мне остается только догадываться, что именно она сказала. Кашлянув, я продолжаю. Я пытаюсь показать ему, что я рядом, когда Сандерсон слишком занят другими клиентами. Я пытаюсь стать той, кому Хантер позвонит, если ему будет что-то нужно, если ему понадобится кто-то, кто его поймет. Объясняю я, зная, что за этим стоит намного больше. Для них на кону наш бизнес и карьера, а для меня желание, чтобы он преодолел все проблемы. Я хожу на игры, чтобы отдать ему должное, но именно то, что происходит в н е л ь д а поможет переманить его на мою сторону. Умно, позволить ему расслабиться, то есть стать р а с с л а б л е н н е е с тобой, отвечает Чейз. Прекратите уже, между нами кое-что было три года назад. Мы два зрелых человека, которые решили двигаться дальше. Слышал, Сандерсон был там, замечает отец, прежде чем мы успеваем затеять спор. Да, киваю я. Его предупреждение было получено и полностью проигнорировано. к о м н а т у заполняют с м е ш к и А ты, продолжает отец, как ты держишься? Как ответить на этот вопрос четырем людям, которые знают меня лучше всех? Как спрятать выражение лица, чтобы они не заметили, в какой растерянности я пребываю этим утром, переполненное эмоциями, название к о т о р ы м даже не могу подобрать, потому что теперь, когда он спросил... Мне в десять раз тяжелее притворяться. Теперь, когда он упомянул об этом, я жажду отцовских обятий, ъ которые заверят меня, что в конце концов все наладится. Все хорошо, прекрасно, повторяю я. На этой неделе в перерыве между играми я планирую остаться с Хантером наедине и обсудить наше дело. Поговаривают, что Фин им недоволен, говорит л е н о к с Поговаривают, что им недовольны многие. Я собираю волосы заколкой внезапно больше, чем когда-либо, осознавая, как вероятно выгляжу в их глазах. И я намеренно использовать это в своих интересах. Мой отец, сложив руки домиком и поджав губы, кивает. Он поможет нам справиться с Андерсоном Дек. Он инфлюенсер, или как вы, молодежь, называете этого наши дни. Он устанавливает планку. Заполучив Хантера, нам будет намного легче приманить хоккеистов, которые мечтают стать такими, как он. Отец о т к и д ы в а е т с я на спинку стула. Когда он смотрит мне прямо в глаза, я чувствую не только брошенный мне вызов, но и уверенность в моих силах. Я знаю, ты справишься.